Боль и веселящий газ. Вопрос. Ведь совершенно очевидно, что существует страдание. Будь это даже на самом деле сон или иллюзия, для того, кто в данный момент страдает, это не так. Карл. Страдание... Переживается истинным «я» не как страдание. В этом не меньше блаженства самопознания, чем в радости. Страдание и радость неотделимы. От этого нет толку, когда я себе это так объясняю на рассудочном уровне. Рассудок здесь для того, чтобы проводить различия. Он проводит различия между радостью и страданием, между хорошим и плохим переживанием. Однако то, что сотворило рассудок, суть рассудка, больше не различает между радостью и страданием. Но мне бы хотелось взглянуть на человека, который страдает от сильных болей и при этом блаженно улыбается. Переживающего не существует. Это отправная точка. Переживающий, переживание и переживаемое возникают вместе. Они едины. Пока ты соотносишь себя с переживающим, ты отделен от переживания и переживаемого. Значит, путь заключается в том, чтобы не идентифицировать себя с этим. Любой наркотический опыт служит для этого. Морфин принимает для того, чтобы погасить сознание, идентифицирующее себя с телом, и с погашением идентификации прекращается боль. Когда мне было пять лет, Один зубной врач дал мне веселящий газ. Я моментально вышел из тела и смотрел, как врач удалял мне зубы. Никакой боли больше. Настоящее колдовство. И сознание свободно парит в пространстве. Но когда действие прекращается, тогда боль немедленно возвращается. Спасения нет. Но так это же я и имею в виду. От боли так просто не отделаться. Когда есть тот, кто мог бы испытывать боль, тогда боль возникает. То есть, когда есть тело, тогда возникает боль. Нет. Боль возникает с идеей «я испытываю боль». «Хорошо, у тебя такой идеи нет. Если я тебе сейчас воткну нож в руку, тогда будет ощущение боли. В этот момент будет боль. Хорошо, что ты в этом признаешься. В этот момент происходит совершенное переживание боли. Вскоре после этого переживание исчезает». Больше нет того, кто складывает во времени нечто подобное в кучу в качестве опыта. Кто консервирует мое переживание более за пять минут до этого. Или переживание за год до этого. Это может еще присутствовать как эффект памяти. Однако больше нет того, кто говорит «это была моя боль». Теперь ты это сказал. Не я. Говорение говорит само по себе. Говорение говорит. Однако не существует моего говорения. Не существует, я сказал. Каково тебе сейчас? Как всегда. Даже если ты спросишь меня на смертном одре. Как всегда. То, что я есть, всегда здесь. Поэтому я могу только сказать, у меня все как всегда. С небольшой поправкой на то, что теперь ты обходишься без веселящего газа. О, я приложил много усилий, чтобы добраться до веселящего газа. Моя мать предостерегала меня от сладостей. Попадешь к зубному врачу. А меня это вдохновляло. Да, я был единственным в классе, кто любил бывать у зубного. У одного есть опыт, что в каком-то месте он входит в ад. У другого опыт, что именно в том самом месте он выходит из ада. Подобно тому, чья боль становится настолько сильной, что больше невыносима. Тот покидает боль. Тот падает в обморок. А обморок означает... Сознание освобождается от тела. Ты все еще сознание, но тебя больше нет в теле. Ты больше не поддаешься определению. Там, где возникает это больше невыносимо, там оно исчезает, само собой. Обморочный бессильный. Неосиливший. Это как в случае ищущего. Когда поиск больше невыносим, индивидуальное сознание растворяется. Не потому, что кто-то что-то совершил и сделал для этого. Это просто невыносимо. Тогда индивидуальное сознание растворяется в космическом. Потому что этот ад отделенности был невыносим. И тогда это растворение в двойном смысле, то есть также исцеление? Нет, здесь нет преимущества. То, что может раствориться, может снова образовать соединение. То, что составляет единство, может снова распасться на надвое. Уйти от идеи двойственности в это единое космическое сознание в это ничто, быть в центре Вселенной, быть пронизывающим себя сознанием, я прошел через это, и я увидел, что в этом нет преимущества. То, чем я был по своей сути, было в точности тем же, что и до этого. Присутствую ли я в качестве «я» сознания или в качестве космического сознания? Я не есть сознание. Сознание ⁇ аспект времени. Это отражение моего существования. И всякая боль и всякий опыт являются частью сознания. Основополагающее лечение ⁇ быть до сознания. До времени.